Сатомина эту снимала квартиру в районе Сугинами. Двухэтажный дом был расположен в плотно застроенном жилом квартале. Квартира в самом конце коридора с типичной планировкой: гостиная, спальня, кухня. Когда она собиралась уже подняться к себе, из тени за кутка под лестницей, где обычно ставили велосипеды, вынырнул человек. "Сатоми!" Услышав своё имя, она резко остановилась, вссмотревшись в полумрак, увидела, что это Сёити Таноуэ. "Ты меня напугал. Что ты здесь делаешь? Тебя жду." Как всегда, у Грюммейтон Таноуэ вызвал у Сатоми раздражение. Не надо меня поджидать. Если есть какое-то дело, мог бы сказать на работе. Но ведь ты сама велела мне после работы прийти к киоску, обиженно сказал Таноуэ. Ах, да, с атоми, пожалуй, плечами, кажется, что-то такое было сегодня утром. Извини, забыла. Чего ж теперь? Может, прошвырнёмся куда-нибудь, перекусим? Сейчас? Давай завтра, я ужасно устала. Ну хоть ненадолго. Щенячьи глаза Таноуэ внушали ей тоску. Все же было неловко, что она заставила его ждать понапрасну. Но главное, в голове сидело, что и у него она взяла в долг. Ну, если только на пару минут. Зашли в кафе возле метро. Таноуэ заказал себе кофе, сатоми пиво и картофель фри. «Давай по-быстрому, а то я и вправду устала», — сказала она бесцеремонно и начала жевать картофель, запивая пивом. Таноуэ прихлебывал кофе. Вдруг выпрямился. — У меня для тебя кое-что есть. Он положил на стол маленькую коробочку. — Что это? — Посмотри. Ожидая очередного занудного разговора, Сатоми взяла в руку коробку, открыла крышку. В маленьком футляре лежало серебристое колечко. — Я сам сделал. По секрету от бригадира, — гордо сказал Таноуэ. — Какая прелесть. На колечке был узор из мелких цветочков и листьев. На вкус Сатоми узор был пошловатый, в пору какой-нибудь школьницы... — Ты понимаешь, что я хочу этим сказать? — продолжал Танууэ. — Давай вернемся в Ниегату. Прошу тебя. Сатоми метнула на него взгляд из-под лобья, затем открыла сумочку и достала Мальбору Лайт. Она уже не раз слышала эти слова, поэтому не удивилась. — Вернемся в Ниегату. И что дальше? — Ну, создадим семью. Скоро родительский дом перейдет ко мне. Сатоми позабавила, что это отдающее нафталинам выражение «создать семью» В устах Танауэ звучало совершенно естественно, а ведь ему всего двадцать пять. Кажется, мы уже много раз говорили на эту тему. У меня еще нет желания за кого-либо выходить замуж. Не говори так. Лучше хорошо все обдумай. Я готов на все, чтобы сделать тебя счастливой. Я все сделаю ради тебя!» Танауэ умоляюще сложил ладони. «Почему мне так не везет на мужиков?» С тоской подумала Сатоми. «Вот и этот Танауэ. Всего раз переспали и уже вообразил, что я принадлежу ему». Впрочем, с этим все просто, а вот тот — другой. От него будет не так легко отвязаться, если что-то срочно не предпринять. В памяти всплыло лицо мужчины, с которым она только что встречалась. «Или у тебя есть какая-то другая причина?» — спросил Танова. «Другая причина? В каком смысле?» Сатоми, склонив голову на бок, выпустила изо рта струйку дыма. «Причина, мешающая тебе выйти замуж». Она хотела сказать, что такой причины нет и быть не может, но прикусила губу, стряхнула пепел в пепельницу. — Ты почти угадал. — Так в чем дело? Тануэ подался вперед. — Если я могу тебе чем-то помочь, скажи, не скрывай. Глядя на серьезное лицо Тануэ, ей захотелось над ним посмеяться. — Убьешь ради меня человека? — Что? — Есть один мужик, который держит меня на коротком поводке. Чтобы с ним расстаться, нужны деньги, большие деньги. У меня таких нет. — Убьешь ради меня человека? Пока я с ним не расчитаюсь, я не могу думать о замужестве. Лицо Тановой побелело, точно от него отхлынула вся кровь. С атоми воскликнул: "Шутка? Ты что, шуток не понимаешь? У меня и мыслей не было кого-то убивать". А окаменшее лицо Тановой постепенно обмякло. "Ты правда пошутила?" "Ну, разумеется, я не такая дура". С атоми раздавила сигарету в пепельнице. Домой Сатоми вернулась во 2:00 ночи. После того, как рассталась с Танао, ей было как-то не по себе, и она зашла в бар. Пока сидела у стойки, к ней один за другим подходили мужчины, но все они, судя по виду, не отличались большим достатком. Она повалилась в постель. Рядом с ней на вешалках тесно висели дорогие платья известных марок, главная причина, почему она оказалась в нынешнем положении. В этот момент зазвонил телефон. Не додумывая, кто может звонить в такое позднее время, она подняла трубку. Алло, это я. Голос принадлежал Таноу. Что ещё? Послушай, Таноу замялся. Ну уже, я уже сплю. Если есть дело, говори быстрее. Извини, то, что ты сказала, это ты правда шутка? Ты о чём? Я много думал. Если у тебя и вправду большие проблемы, и ты хочешь убить этого человека, что тогда? Ну если ты так, мне кажется, Есть один хороший способ. Хороший способ? Да, можно сделать так, чтобы создалось полное впечатление того, что человек умер от болезни. И даже если полиция заподозрит постороннее вмешательство, никто никогда не догадается, как всё произошло. Неужели? Если ты уверен в своём решении и позволишь помочь тебе спокойной ночи, кончай пароть всякую чушь, она швырнула трубку. Глава вторая. Кеноско Токадзаки впервые за пять месяцев зашел в свой дом, расположенный в районе Это. Впервые после смерти матери. Хоть его и звали на поминальные службы, он каждый раз отговаривался занятостью в университете. Впрочем, его отец, который в своем образовании не пошел дальше школы, не выказывал недовольства по этому поводу. Кеноско ненавидел отца. Жене и детям тот каждый потраченный грош ставил в вину, а на любовниц денег не жалел — Если же кто-то осмеливался его упрекнуть, он угрожался от цанти: "Мои деньги, как хочу, так и трачу". Его самой большой гордостью было то, что он ещё в юном возрасте сумел стать директором супермаркета. Именно поведение отца, по мнению Киноской, стало первопричиной скоропостижной смерти матери, и отнёсся отец к её кончине лишь как к удачной возможности сократить ненужные расходы. Университет, в который поступил Киноска, был расположен недалеко от его дома, но он поселился в студенческом общежитии, чтобы избавить себя от пытки каждый день видеться с отцом. Денег, которые отец ежемесячно посылал ему, хватало лишь на оплату жилья, приходилось подрабатывать. Зная скупость родителей, Киноска и сегодня зашёл домой не за деньгами. Он хотел забрать оставшиеся в его комнате диски с компьютерными программами. Пройдя через ворота, взглянул на часы, Уже третий час по будням в это время отец должен быть на работе. Он вставил ключ в дверь, но когда попытался повернуть, ключ не шелохнулся. Дёрнул дверь за ручку, и она без всякого сопротивления открылась. Он почувствовал досаду, неужели папаша уже вернулся с работы? Но ещё раз тащиться сюда не хотелось, поэтому он решил всё-таки войти в дом, напряг слух, пытаясь понять, в какой комнате находится отец, но не услышал ни звука. Киноска поднялся по лестнице и запихнул нужные диски в попавшийся под руку бумажный пакет. Если повезёт, можно будет уйти, не столкнувшись с отцом. С пакетом в руке он на цыпочках спустился по лестнице, никого. Проходя по коридору, он мельком заглянул в приоткрытую дверь ванной. Собственно, ванная примыкала к комнате для при одевания. В корзине, стоящей на стиральной машине, были навалены вещи отца. Киноска скривился. Днём разлёживаться в ванной. У него не было ни малейшего желания кликать его. Он крадучись направился к выходу, решив уйти незамеченным.